Алиса с Пашкой обзавелись друзьями, а профессор Селезнёв пропадал с утра до вечера в заповеднике неподалёку от столицы. Там жили такие чудесные звери, что не жалко было отказаться от сна и еды, только бы изучать, изучать и ещё раз изучать. Вечером Алиса с Пашкой пошли на концерт. Их повела девочка Горянка, с которой Алиса познакомилась ещё до путешествия. Ой, рассказывала Горенко. И ты такой певец, такой певец, наши девочки все с ума сходят. Вы посмотрите. В большом зале было полну народу, в основном подростков. Вышел молодой человек с чёрным коком на голове, в чёрной куртке, расшитой золотыми блёстками и с такими длинными усами, что Алиса сразу догадалась: это парик. Бывает же парик. Волосы на голове А это был парик, усы. Молодой человек начал петь, а за его спиной гремел оркестр. Алисе показалось, что оркестр играет слишком громко, но всем нравилось, певцу тоже. Он раскрывал и закрывал рот, а петь было не обязательно. Всё равно за грохотом оркестра не услышишь. Так что нельзя сказать, что концерт очень понравился Алисе. Пашка вообще был возмущён. И с трудом скрывал неудовольствие. Наконец певец откланился, зажгли свет, и Алиса обалдела. Оказалось, что зал полон одинаковых певцов. Все, и мальчики, и девочки, и даже взрослые, оказались с чёрными кокосами на головах, в чёрных куртках и, главное, с такими длинными усами, что они доставали до колен. И никто не удивлялся тому, что на концерт пришло тысячи разных зрителей, а расходилось тысячи одинаковых певцов. Алисе даже объяснять не пришлось, что же случилось. Она поняла, что все зрители так обожают этого певца, что стараются стать на него похожими. И это было бы ещё ничего, но все они ещё и пели, как их любимец. Даже та его копия, что шагала между Пашкой и Алисой и размахивала длиннющими усами. "А ну возвращайся в свою обычную шкурку", приказал Пашка. "Ты меня слышишь, горенка?" "Слышу, но сначала допью", ответил усатый певец, в образе которого скрывалась их новая подруга. Но тут Алису ждало новое испытание. На улице, навстречу любителям истрадной песни, Выкатилась большая толпа футболистов. Все они были рыжими косматами на жёлтых футболках, был одинаковый номер 14. Все футболисты одинаково размахивали руками, одинаково подпрыгивали и одинаково кричали: "Я им забил! Я им вколотил!" "Всё ясно", сказал Пашка. "Теперь мы знаем, как выглядит их лучший бомбардир". И девочка Горянка, которая уже приняла свой обычный облик, согласилась с Пашкой. "Вы счастливы", сказал Пашка. "Это же такое счастье менять шкуру по желанию". Но девочка не совсем согласилась с Пашкой. "Бывают сложности", туманно сказала она.